На следующее утро, вернувшись на борт колониста, я занялся делами. Мне дали время, чтобы принять фрегат. Команда обеспечить пообещали. Никого забирать с колониста на фрегат, получивший наименование «Дерзкий», лично император назвал, я не стал. Команда на шлюпе спаянная, трогать не стоит. Вот трофейные шлюпы ирландцы уже забрали, перегонная команда вернулась на борт колониста. «Сейчас ирландцы, отбуксировав переданный им корабль к пирсу, осматривали его и, похоже, команду формировали. Думаю, дней через пять тот уже выйдет в море. Работы для боевых кораблей сейчас много. О моем новом чине уже было известно, как и о назначении. 20 матросов с колониста и мичман Лефевор, что находились на борту фрегата, так на нем пока и остались. вернуться когда я новую команду получу». Вещи мои и имущество уже перевезли в капитанскую каюту, и Денщик там все обустроил. А место тут действительно больше. Каюта посолиднее, чем на шлюпе была. Да, Денщика я забрал, одного, остальные оставались. Денщик сейчас еще из окока, готовил на всех на камбузе. После того, как я переселился на фрегат, скоро мой колонист новый капитан примет. Я получил списки от Лефевра. Тот зря времени тратил, провел полную инвентаризацию на борту. С припасами так себе. Корабль в сторожевой службе был. От порта не удалялся, так что много что нужно пополнить. Добавить могу еще одно. Корабль старый, видимо, сняли с консервации и использовали для сторожевой службы. Вот честно, лучше бы его ирландцам отдали для того же применения порт охранять Ладно, главное, дела пошли. На колониста прибыл новый капитан. Этот лейтенант Сакарь еще год назад закончил стаж. Должен был следующий чин получить. Дотянули, кораблей нет». А тут как бы извинились, на самый известный корабль получил назначение и звание капитан-лейтенанта. Так что я сдал ему дела. Старпомчин лейтенанта получил назначение ко мне на фрегат. Оба вольнонаемных получили мичманов и тоже перешли ко мне. Но и на фрегат стали направлять матросов и офицеров. Брали понемногу с того корабля и с этого. С флагмана взвод морской пехоты прислали. Вообще команда на фрегате в 270 человек должна быть. К вечеру столько и набралось плюс морпехи, но они отдельно. Также прислали еще пять мичманов и двух лейтенантов, включая одного штурмана. На этом все. Резервы исчерпали. И пусть не полный штат офицеров, еще нужно два мичмана, одного лейтенанта и пару штурманов, но и так нормально, выкрутимся. Пять дней я принимал припасы и подготавливал оба корабля к рейду. Нас направляли провести устрашающие акции на побережье Англии. Видимо, император распорядился. Так что, как были готовы, Мы покинули порт и ушли в рейд. Мой дерзкий и колонист. В порту при подготовке я пару раз встречался с императором. Тот передал документы мне на право владения поместьем во Франции. Не забыл. Французский флот покидал Ирландию, а вот где ирландские корабли я узнал. Мелочь охотилась за торговыми судами Англии, а два линейных обходили остров, чтобы показать мощь и силы нового флота страны. Заодно гоня англичан, если встретятся. Линейные корабли корвет сопровождал. Но это ладно, их дела. У меня своё задание, после выполнения которого требовалось вернуться в Брест. Оба корабля шли в Северное море, если уж мне дали полный карт-бланш на свои действия, хотя и в довольно жёстких сроках, когда мы должны вернуться, то я решил побывать в том море, где ещё не работал. Добравшись до Северного побережья, я ночью смог проскользнуть мимо четырёх английских фрегатов, шедших навстречу, и направился дальше». Несмотря на своё преимущество ночью, а та, как по заказу была тёмная, рисковать и атаковать я даже и не думал. Фрегат мой ещё плохо изучен. Мы всего три дня, как в походе. Я изучаю команду и провожу боевые тревоги, и чем больше, тем сильнее кривлюсь. Корабль, что мне достался, реальное дно, да и команда ещё не спаялась. Тут месяц учёбы и тревог требуется, пока хоть что-то путное выйдет. Не притёрлись ещё. Не рискнул бы и на колонисте атаковать. Их четверо, и заметно, что команды там опытные. Даже в такую ночь шансов у нас бы не было. После встречи с неизвестным отрядом фрегатов, кажется, те шли к Ирландии, хотя я могу и ошибаться, мало ли какой приказ получили, мы еще два дня двигались по северному побережью. И вот тут я начал работать. Снова каботажные суда, обслуживающие побережье, рыбаки. Пару раз встретил одиночные грузовые суда. Хочу заметить, с каперскими действиями одиночек теперь встретить очень сложно. Двигаться те стали в составе охраняемых конвоев. Оба грузовых судна сдались, даже не помышляя сопротивляться фрегату. Ну, хоть какой-то плюс. Особо в этих местах я не зверствовал. Как раз к шотландцам претензий у меня не было. Дальше был рывок, мы никого не трогали, и добравшись до стоявшего на реке Халл города порта Кингстон-Апанхалл, Сам я встал в устье, пока мои мичмены перегонной команды поднимались на призах по реке выше по течению. Их задача в узком месте затопить призы и перекрыть судоходство к порту. Сам город находился в 40 километрах от побережья Северного моря. Уже рассвело, когда на шлюпках вернулись обе перегонные команды. Мы их забрали и постарались скрыться, потому как на всем побережье Англии стояли наблюдатели, и те, что имелись в этих краях, нас точно рассмотрели. Сигнальные дымы поднимались. Мы вообще старались подходить к английскому побережью только по ночам, днём двигаясь вне пределов видимости. Пока срабатывало, и кроме тех четырёх фрегатов с боевыми кораблями британцев мы не встречались. А вот теперь нас будут искать, очень сильно, опознав мой бывший шлюп. Не зря же я его выбросил. Да, корабль талисманом я не считал, он для меня был не более, чем красная тряпка для быка, то есть Англии средства раздражения, раз уж колонист стал символом победы, как считали во французском и ирландском флотах. Еще одним планом было сменить фрегат на более свежий и быстроходный, потому как дерзкий, мало того, что мореходностью не отличался, при сильном ветре нос захлестывало волнами. Я боюсь даже представить, что будет в шторм. Так еще по скорости очень медлителен. Нет, не зря его на сторожевую службу назначили. Но ничего, более тот был не годен Он даже каперов ирландских не догонит. «На что уж те особой скоростью не отличались, так и он на одной с ними скорости будет двигаться. Точно бесполезная рухлядь. Буду менять. Вот в этом я не сомневался. Сделаю. И название на новый фрегат старое перенесу. А пусть докажут, что это не тот фрегат. Английский трофей? Английский. Название дерзкий? Дерзкий. Так что вам ещё надо? Тут только команда сдать может. Так скажу, что им привиделось, что это другой корабль. Моё слово против них». То, что англичане сюда пришлют эскадру для моей поимки, я нисколько не сомневался. Многочисленные пленные, которые мне попадались, утверждали, что для правительства Британии моя поимка – дело чести. За мою голову уже учреждена награда в 100 тысяч фунтов стерлингов. Скинулись банкиры и хозяева фирм по морским перевозкам. Это она недавно так подскочила. До Лондона и Лиссабона была всего лишь 10 тысяч фунтов стерлингов. Это огромные деньги. Шхуна в 300 тонн водоизмещением стоила 3000 тысячи. Небольшое поместье, причём приносящее доход, 9-10. Так что не только английские военные корабли за мной охотятся, но и их каперы. Англичане на каперстве и пиратстве собаку съели, так что придётся быть осторожным. Не хочу быть пойманным на судно-приманку. Пусть меня тут ловят, а я направился к датским проливом Да, я помню, что мне приказали работать только у берегов Англии или на самом острове, однако напомню про замену корабля. Этот меня изрядно достал. Он еще и Валким оказался. Не помогает усиление балласта, все равно хрень, а не корабль. А причина, почему мы идем к проливам, довольно мощная эскадра, что блокировала их. Сил работать в Балтике у британцев уже не было. Это они отдали нашим, России. Так что просто блокировали выход. Там я и решил подобрать себе подходящий корабль. Офицеры, что столпились на мостике, уже рассвело, на вахте только один был. Другие поднялись подышать свежим воздухом перед завтраком. С возбуждением в голосе рассказывали о ночных приключениях. Как два приза затопили в узком месте судоходной реки. Командовал операцией лейтенант Фрей, второй лейтенант на фрегате. Операция прошла удачно. Поднялись на 20 километров. Обнаружив узкое место, оба в одном месте затопили, пробив днище. Долго рубить пришлось, и на шлюпках под парусами вернулись к нам. Сам я рассматривал горизонт. Мне показалось, что там был парус, Поэтому и изучал то место, направив одного из двенадцати вольноопределяющихся, что были на борту, имевшего острое зрение, на мачту с подзорной трубой. Чуть позже тот подтвердил, парус был, но ну а судно уже ушло за горизонт. Офицеры в это время решили спросить у меня кое-что по своему спору. Причем обращались без графского достоинства. Я разрешил упустить эту приставку» слово после революции во Франции к аристократам и дворянам относятся с подозрением, но не так жестко, как в России после смещения монархии. «Господин капитан, почему мы идем на север, хотя к Лондону нужно смещаться к ла на юг?» спросил молодой мичман, хотя и старше меня. «А «Вообще на мой возраст не обращали внимания. Это один из пунктов моей репутации. Я ее наработал достаточно, чтобы меня уважать за одни дела, а не за возраст. Хотя для мичманов и лейтенантов я кумир и пример для подражания». Вот капитаны кораблей, как я отметил, меня недолюбливали. Репутацию их подтачивал. «А зачем нам туда нужно?» Россияно поинтересовался. «Я изучаю уже другой парус. Тут оказалось довольно сильное судоходство. Признаться, я упустил тему вашей беседы». «А темзе Ведь можно повторить опыт с блокированием фарватера. Хотя лейтенант Фрей говорит, что там нужно больше двух призов, чтобы блокировать его». «Лейтенант прав» подтвердил я уже, пристально изучая два паруса, что шли к нам, сменив курс, чем меня озадачили. Судя по такелажу, это торговые суда, а не боевые. Разница заметна даже с такого расстояния. К Лондону идти опасно, нас там уже ждут. К тому же я не исключаю встречи с судами-ловушками, где английские каперы под видом транспортных судов ищут нас, чтобы захватить. «Со всем уважением, господин капитан. Но почему вы считаете, что нас ждут?» — горячился тот. «Вы представьте себя на месте британских моряков и подумайте, где те нас будут ждать». Они задумались, но к какому мнению пришли, я не узнал. Завтрак готов. И все направились принимать пищу в кают-компанию. Все, кроме меня и вахтенного офицера. Ему сюда на палубу поднимут. Команда тоже завтракала. Вот вахтенный тоже в свою трубку наблюдал за неизвестными судами. Уже показались корпуса, однако тревогу объявлять не спешил, рано еще. Пусть люди спокойно позавтракают. «Английские каперы», — уверенно сообщил я. «На пару работают. Вахтенный. Приказ для колониста. Выйти вперед и связать англичан боем, пока мы не подойдем. Пожелайте капитану удачи». «Есть». Тут же замелькали сигнальные флажки и, прибавив парусов, стремительно оставив нас позади как стоячих, хотя мы тоже под всеми парусами шли, стал уходить вперед. Однако боя не было. Я даже не успел отдать приказ по боевой тревоге, как английские флаги поползли вниз». И вскоре на флагштоках колыхались флаги Ирландии. Это оказались их каперы, которые шли под чужими флагами, маскируясь. А что? Название не меняли, флаги британские. поди пойми, что это чужой капер. Я такую идею не подавал, хотя и сам пользовался ею. Видимо, сами додумались. Молодцы, креативное мышление имеют. Мы легли в дрейф, и на борт фрегата поднялись капитаны каперов. Они сначала подошли к колонисту, думали, я там. Но узнав, что граф Соло принял фрегат, направились к нему. Одного я узнал. Встречались, когда я впервые пришел в Ирландию и привел два приза. Он тогда один и принял под командование. Но сейчас у него другое судно. Видимо, быстроходнее. Сменил. Это он молодец. Мы пообщались. Я сообщил последние новости по Ирландии. Все же недавно там был, в отличие от этих двух каперов, что уже полтора месяца находятся в рейде. Кстати, узнал, куда те девают призы. А они у них были. захватили с полтора десятка после того, как в рейд ушли. Я даже подивился, почему мне такая идея в голову не пришла. Захватывая призы, они отводили их к порту нейтрального государства и оставляли там под своим флагом. На борту два-три матроса, чтобы обслуживать судно. Если в порту оказывалось два-три таких судна, то с ними оставался офицер, что следил за всем. После войны смогут их забрать, а пока пусть стоят. В результате 12 призов стояли в портах двух нейтральных государств и три смогли завести во французские порты. Правда, сами каперы в порт не входили. Но когда встретили французский фрегат, от его капитана узнали, что французские власти выкупили весь груз судов. Принудительно. Там у двух продовольствия было, у третьего тюки с тканью. Деньги за груз будут честно поделены между каперами и правительством Ирландии, так что они были не в претензии. А пустые суда они потом продадут, их выкупать Франция не стала. Вот так, пообщавшись и обменявшись новостями, мы и разошлись. Насчет английских каперов и судов-ловушек, я их предупредил, будут осторожны. Как и о том, что у северного побережья Англии могут появиться британские фрегаты, тоже, мол, Шухер там навел, так что будут осторожны. А мы направились дальше. Через пару суток проведенная мной разведка, находясь на борту колониста, помогла выявить силы британцев, что блокировали проливы. Не такие и большие силы. Из сведений, добытых разведками Ирландии и Франции, я был в курсе, что тут было два десятка линейных кораблей, 15 фрегатов и несколько шлюпов, что несли сторожевую службу и совершали разведывательные рейды вглубь проливов и по Балтике. Сейчас же я видел всего 7 линейных и 5 фрегатов. Куда делись остальные? Куда-то перебросили, но куда? Не к Ирландии ли? Надо будет выяснить у пленных. Но волновало меня не то, что флот тут до эскадры сократился, А то, что подходящего фрегата не было. Ни одного двадцати восьми пушечного. Три я сам не возьму. А вот два вполне ничего. Одинаковые сорока четырех пушечные. Вот к одному я и присмотрелся. По виду свежий корабль. Понять это было нетрудно. Вид как у новенького. Да еще паруса светлые. Тут поясню. Чем дальше судно ходит по морям, тем темнее становятся паруса. Вплоть до грязно-желтых. У этого были светлые, как перчатки у офицера. В общем, беру его и пусть кто докажет, что у меня был не 44-пушечный фрегат. Шучу, конечно. Напишу в корабельном журнале, что посчитал целесообразным сменить корабль на более мощный и новый, а старый использовать как брандер. Вон, семь линейных кораблей стоят, можно одного лишить, заодно и дерзкий погибнет смертью храбрых. Вполне достойная смерть. Жаль, до флагмана не добраться, где адмиральские флаги видны. В центре строя стоит но крайний линейный корабль уничтожить сможем. Теперь возвращаемся к Дерзкому, и пока идем, я по полученным разведданным обдумаю план, который уже начал формироваться в моей голове. Нужно после возвращения отойти маристе чтобы нас не обнаружили, и переждать. Подготовка к операции по экспроприации фрегата и уничтожению линейного корабля займет дня два. Встав у борта, облокотившись о фальшборд, я наблюдал, как к британскому фрегату, на котором я их ждал, подходит пять шлюпок, буквально набитых матросами и морпехами с дерзкого. Тут были все шлюпки с дерзкого, который через час должен подойти к стоявшей на якорях эскадре. «Все в порядке. Поднимайтесь на борт и принимайте корабль. Готовьтесь поднять якори паруса. Подготовить пушки левого борта для полноценного бортового залпа», — приказал я своим офицерам. «Сержант!» «Собрать пленных британцев в одном месте и охранять!» «Есть!» – казарнул старший сержант, командир взвода морпехов. Матросы тут же по канатам, сброшенным мной за борт, стали подниматься на борт. Офицеры это делали по лестнице, также спущенной мной. Дальше все разбегались, знали, что делать. Офицеры вполголоса командовали. Все же другие британские корабли стояли не так и далеко. В общем, шла подготовка. Сам я был в форме английского лейтенанта, только его запасная форма мне была по размеру. Но сверху накинул плащ, и нормально. Вообще, проплыть почти полкилометра в очень холодной морской водице — испытание еще то. Операция пока шла гладко. Посмотрим, как ее исполнят другие. Два дня подготовки, и вот я на лодке подошел поближе к эскадре, скользнул в воду на гешом и поплыл к нужному фрегату. А матрос, что сидел в шлюпке, развернул ее обратно к колонисту, на котором я сюда прибыл. У нас восемь часов ушло, чтобы перегрузить вещи команды Дерзкого в трюм шлюпа и на его палубу, до да другие запасы. Много набралось. Ведь фрегат я планировал уничтожить, не со своими же вещами это делать. После этого на фрегате осталось два десятка добровольцев с моим старпомом. Тот сам вызвался, хотел себе имя сделать. И вот на этом подготовка была завершена. Меня доставили к эскадре бритов, я доплыл до выбранного фрегата как раз на рассвете. Поднялся на борт и спрятался на корабле. К вечеру я смог добыть форму матроса. Вырубил того, что комплекцию вроде моей имел, переоделся и, стараясь не светить лицо, посетил камбус, где капнул в бак с питьевой водой немного своей химии. Тут как раз ужин начался, воду стали выдавать. Я же вернулся и надел форму обратно на матроса. Тот через несколько минут очнулся и пошел на ужин, потирая шишку на затылке. В общем, когда стемнело, вся команда уже спала. Кроме трёх офицеров, что вино пили и к общей воде не прикасались. Двоих я просто проткнул рапирой, а одного лейтенанта вдумчиво расспросил, чуть позже отправив его следом за коллегами. В каюте капитана побывал, выкинул его наружу. Нечего уже мою каюту занимать. Переоделся в подобранную форму, вина глотнул для профилактики не стал собирать трофеи, снося в свою каюту и укладывая в сундуке. Ключи от них у бывшего капитана забрал». Раз я один взял фрегат, то считал, что и трофеи мои, включая судовую кассу. А закончив, стоял и ждал, когда мои люди подойдут. И вот дождался. Подошла неполная команда. 250 человек в пять шлюпок просто не поместятся. Так что 80 сейчас в тесноте ожидают на борту колониста. Когда я заметил идущий на всех парусах дерзкий, то велел поднимать якоря и паруса. Никто его, кроме меня, не видел. Также мы посигналили в его сторону узконаправленным сигнальным фонарем, чтобы тот определился и случайно нас не протаранил. Помогло. Слегка изменил курс. За кормой фрегата шлюпка буксировалась. На ней будут эвакуироваться те, кто проводит операцию по уничтожению линейного корабля бритов. Мы подняли якорь, паруса распустили и стали уходить, когда дерзкий резко повернул и практически врезался в стоявший на якорях 80-пушечный линейный корабль. Полетели кошки крепко связывая корабли, а матросы стали скользить по канатам в шлюпку. Тут ярко полыхнуло пламя, вырвавшееся из люка Дерзкого. Начал загораться такелаж, а наши на шлюпке активно гребли к берегу. Тут до него три морские мили. Эвакуирует их колонист, поджидая под берегом. А мы уходили. Горел Дерзкий, вспыхнули паруса линейного корабля. Там пытались рубить канаты, до да поздно. Вскоре раздался взрыв. Рванули, погребав фрегата Так что после поднятой тревоги по эскадре несколько шлюпок с других кораблей подбирали выживших на месте, где взорвался наш фрегат и чуть позже линейный корабль. А мы ушли, несмотря на пушечную пальбу. Видимо, наглы полили на любое движение. Жаль, не удалось сдать бортовой залп по соседнему фрегату. Поворачивая, упустили такую возможность. Чуть позже и шлюп нас догнал, который подобрал парней, что провели операцию по уничтожению тяжелого боевого корабля противника. Точнее, не догнал. Это мы к нему повернули и дали сигнал познавания фонарями. Тот-то нас не видел. Поэтому, приняв сотню матросов и старпома на борт, мы продолжили идти вдоль побережья Дании. Найдя пустую бухту, даже поселения не было, мы зашли и встали там на якорь. Ну и началась авральная работа. Пленных раздевали. По моему приказу верх оставляли, а штаны и кальсоны, последние у офицеров, снимали. То есть низ полностью голый и на шлюпках отправляли на берег, где разгружали на пляже, укладывая в ряд. Разгрузкой и переноской на берегу взвод морпехов занимался. Те еще спали, так что работа спорилась. Также с колониста на двух шлюпках доставляли наши вещи. Мои в первую очередь, я в каюте активно обживался. Это была еще больше прежней и отделана роскошно. Вещи британцев пока убрали в трюм, потом изучать будем, не до этого пока. Четыре часа на разгрузку потратить пришлось. Без малого четыре с половиной сотни британских моряков на берег отправили. А в карман капитана я записку положил со своим автографом, мол, спасибо за подаренный фрегат, и подписался как граф Соло. Я горжусь своими делами, а то мало ли кому другому эту акцию припишут. Вот еще не хватало. Уже окончательно расцвело, когда мы закончили, поэтому поторопились покинуть бухту, пока нас тут не обнаружила какая-нибудь шальная группа британских кораблей и не зажала. Так что, выйдя в море, мы стали уходить подальше от берега. Кок с помощником уже на местном камбузе освоились. Бак от заряженной воды отмыли. Покормили команду, так что остались вахтенные и я. Усиленную вахту вызвал. Я хотел посмотреть, что за фрегат нам достался. Встал по ветру и начал играть на перегонки с ветром. И чем дальше, тем больше новое приобретение мне нравилось. Отличный корабль скоростной. Чуть уступал колонисту. Так что постепенно я влюблялся в новое приобретение. А вообще, команда для дерзкого маловато. Надо еще с 200 моряков и 9-10 офицеров. Кстати, закончив испытание, прежде чем отправиться спать, я отдал приказ вахтенному лейтенанту, чтобы закрасили старое название, которое принадлежало какому-то графству в Англии, и сменили на наше, а именно дерзкий. Пока мы разгружали пленных на берег, штурман с двумя мичманами провели инвентаризацию на борту на скорую руку, и краски необходимые были найдены среди прочего. Так что матрос висел в люльке за бортом и начал закрашивать старое название. Как высохнет новое наведем. Разбудили меня через 4 часа. Вахтенный офицер прислал матроса. Меня просили срочно подняться на мостик. Боевые корабли на горизонте. Эскадра. Идет в направлении Англии. Принадлежность пока устанавливается. Быстро одевшись, застегнул ремень с рапирой. Той самой, что взял с британского лейтенанта в первые дни попадания в это тело. Хорошее и качественное оружие. Я поднялся на мостик с подзорной трубой в руках. Поежившись от свежего ветра, сразу отправил денщика к себе. Плащ принести. В одном камзоле прохладно. «Сигнальте на колонист. Приказываю сблизиться с кораблями, определить национальную принадлежность». «Есть!» – казарнул офицер и отправил одного из помощников в звании мичмана сигнализировать. Так что скоро по фалам побежали флажки, а шлюп, ускорившись, направился в сторону неизвестных. Лейтенант же, вернувшись, как бы, между прочим, сказал. «Команда у нас не полная для полноценного боя, половина едва ли. Господин капитан, объявить тревогу». «Пока не требуется. Пусть люди отдыхают после ночной операции. А людей наберём. Мы к Англии идём. А там в некоторых местах содержат наших пленных. Вот и сделаем два дела сразу. Освободим и команду наберём. Опыт имеется». «Да, слухов о вашем том рейде, в Плимут до сих пор ходит множество». «Своих освободить — это хорошо, благое дело». «Да не может быть!» — пробормотал я, не отрываясь от трубы. «Опознали, господин капитан?» — тоже поднял трубку лейтенант. «Опознал. И теперь думаю, какого черта тут русская балтийская эскадра делает? Неужели англичане решили привлечь их к ирландскому делу? Сами не справляются с союзниками, договорились о помощи. Вполне в их духе, так что не удивлен. Сигнализируйте на колонист, пусть возвращается. уходим Уйти сможем легко, у нас вполне ходкие корабли. Однако с капитаном одного линейного корабля я знаком, хочу с ним пообщаться. Они же наши враги, изумился тот и тут же поправился. Извините, господин капитан. Не враги, а временные противники. Это большая разница, враги у нас англичане. Сегодня противники, завтра друзья. Как бог карту положит. Хм, возьмите два румба влево и прибавьте марсовых парусов. Есть. поправив полу плаща Денщик давно его принес, я продолжил изучать боевые корабли русского флота, особенно идущий во главе линейных корабль, которым командовал муж моей бывшей жены марии Богданов. Судя по адмиральским флагам, корабль Богданова сделали флагманским в этой группе. Я уже подсчитал. Четыре линейных корабля, пять фрегатов и два шлюпа. Небольшая боевая группа, которую смогли выделить наши, не оголяя Балтики. Наши корабли те тоже видели, и более того, наверняка опознали колониста. Его характеристики знал любой английский офицер на зубок. Вы зубрили. Так что, думаю, и представителям русского флота передали его описание. Реакция после опознания была вполне ожидаемая. На флагмане взлетело несколько сигнальных флагов, и все фрегаты, кроме одного, видимо, тихохода и оба шлюпа, подняв дополнительных парусов, рванули за нами. Однако я уже успел заранее отдать нужные приказы, и фрегат уходил с полными парусами ветра от русской эскадры, а чуть позже нас и колонист нагнал. Принимать бой, да еще со своими, я и не думал. Вот насчет пообщаться с Богдановым вполне был не прочь. Надо только подумать, как это сделать. Не сейчас понятно, пока эскадра идет в неизвестный мне пункт назначения, а вот на месте вполне можно темной ночкой навестить его. Забег наш был долгим. Два фрегата и один шлюп оказались вполне ходкими. Нагнать нас, правда, не могли, но долго до самой темноты держались за кормой. Сам я уже часов шесть как спал, отдал приказ и отправился отдыхать. Ночью моя вахта. А что делать? Офицеры знали. Уходить от противника, пользуясь попутным ветром, в какую бы сторону тот не дул. Главное, в полосу штиля не попасть. Не скажу, что это смерть для нас, но нет желания принимать бой и получить на руки поврежденный новенький фрегат. Он мне вообще нужен для перевозки и охраны моей личной персоны. А для диверсии колонист есть. Его и буду использовать для заброски моей особы в те места, где я собираюсь провести диверсии. собственные и дополнительных членов команды также планировал набрать. Выясню, где они содержатся, вырежу охрану, освобожу и сопровожу к побережью, где уже будут ждать шлюпки. А покажем же убегали. На палубу я вышел, когда уже стемнело. Мы повернули и, сделав еще несколько поворотов, окончательно сбросили преследователей с хвоста. Шлюп не отставал, шел вблизи, чуть отстав, чтобы видеть наш силуэт. Я не хотел выдать наше местоположение, обозначая его колонисту, если тот вдруг нас потеряет. Уходить далеко от группы преследования мы не стали. Те подергались в разные стороны и, наконец, поняв, что всё, потеряли нас, собрались в плотную группу и при зажжённых сигнальных огнях фонари подвесили, направились куда-то на юг Англии. Я именно так их маршрут провёл чертой по карте. А мы, отстав, шли за ними следом. Я хочу знать, куда корабли направляются. Маршрут я видел, близкий порт там Плимут. Похоже, это их место назначения. Но для чего? Вот это выяснить нужно. Заодно и свои проблемы решу. Отстояв свою вахту, передал ее следующему офицеру. Старшими вахт меня были три офицера и старший штурман. Сейчас как раз его время, но уходить не стал. Лишь на полчаса спустился вниз. Денщик поесть приготовил. Вот и принял пищу, вернувшись наверх. Уже через час я прогуливался по обоим бортам, для здоровья полезно. Вдруг заметил на горизонте новые паруса. Три крейсера шли в сторону датских проливов. А наши выслали вперёд один из шлюпов, и тот следовал в дозоре, и англичане его рассмотрели из-за зажжённых ходовых огней. Я не знаю, что там подумали. Может быть, этот шлюп за колониста приняли. Должен сказать, внешнее сходство имелось. Тем более шлюп явно постройки французских верфей. Видимо, русский флот там заказ у них размещал. «Огни бриты держали кормовые ходовые. Из-за этого их наши и не видели. Англичане знали, как себя вести в опасных водах. Это наши зажгли все огни и идут как будто мирное время. Опасаются случайного столкновения с каким-либо судном или транспортом». «Боевая тревога. Только тихо, чтобы нас не обнаружили», — отдал я приказ вахтенному офицеру. «Сигнализируйте колонисту, чтобы сблизился». Пока матросы и офицеры наспех одеты и разбегались по своим постам, докладывая о готовности, — Я пообщался с капитаном Шлюпа, который совершил опасный манёвр, подойдя метров на 20, что и позволило мне передать ему несколько устных приказов. А у меня рупор имеется, сам сделал из кожаного саквояжа. Всё равно тот повреждён был. А так я сообщил ему, что, по-видимому, три идущих навстречу английских фрегата приняли русский дозорный шлюп за колониста и проводят все мероприятия для подготовки к атаке. Остальные русские корабли точно вмешаются, спасая своего... Значит, будет бой в темноте. Кто и зачем напал, разбираться будут на рассвете. Мы же, пользуясь темнотой, должны помочь русским. То есть ни один английский фрегат не должен уйти. А вот стрелять по русским кораблям я ему категорически запретил. Наши враги англичане. С ними и будем воевать. Тот взял по козырек и вернулся на свое место, двигаясь за моим дерзким. Новое название на корме уже имелось. Все сложилось так, как я и думал. Фрегаты атаковали шлюп, который от неожиданности шарахнулся в сторону и лёг на борт от двух полновесных залпов двух фрегатов. Третий подходил добивать. Я кулак прикусил от волнения, и мы и группа русских фрегатов ускорились. Однако дозорный шлюп тонул, а английские матросы зажгли огни и расстреливали русских моряков из мушкетов. Тут и мы подошли. Три наших фрегата дали полновесные бортовые залпы практически в упор по двум британцам, И тот подошёл к колонистам и тоже дал бортовой залп по третьему фрегату. Он небольшой, ему хватило. Канониров у меня не так и много, но на один борт всех поставить как раз хватило. Им и морпехи помогали. Фрегат от залпа начал крениться и ложиться на бок. Ему ещё досталось от колониста, добивающий. Другие британцы были далековато, да и русские корабли там были. Так что, пустив фрегат на дно, тот ещё тонул. Но видно, что шансов спасти нет. Мы, подняв паруса, быстро уходили, затерявшись в ночи. До рассвета полтора часа нужно отбежать подальше. То, что тут, кроме них, ещё кто-то действует, русские поняли, но ничего не сделали. Легли в дрейф и занимались спасением команд. И своих, и чужих. Мы же, отбежав на пару миль, так и двигались прочь, находясь с подветренной стороны, чтобы иметь ветер в корму избежать если что не так. Поглядывая в подзорную трубу за корму, наблюдая за тем, что там творится, Я изредка осматривал горизонт, чтобы случайных встреч избежать, вроде той, что случилось с русским дозорным шлюпом. Искал я паруса. Поэтому две скачущие на волнах шлюпки заметил не сразу и тут же стал их пристально рассматривать. «Внимание!» — сказал я, привлекая внимание вахтенного офицера. Боевая тревога уже была отменена после короткого боя. Пушки почистили, и команда отправилась отдыхать, кроме вахтенных. «Вижу две шлюпки, набитые людьми. Поднять морпехов, узнаем, кто это такие». «Убавить парусов, румп влево». Подтвердил приказы. Довернули, передали приказ поднять морпехов. Когда они выстроились у левого борта, пара пушек уже готова. Мы как раз и подошли к шлюпкам. Освещать их не нужно, да и те нас видели. Светло. Солнце краешек верха над горизонтом показало, окрашивая все вокруг яркими красками. Колонист отошел чуть в сторону, подстраховывая нас своими пушками. Однако тревога была ложной. Это оказались французы, команда капера, что работала в этих краях. За ними гнались три английских фрегата, но нагнать и навязать бой смогли, когда уже стемнело. Бой вышел в одни ворота, но, пользуясь темнотой, части команды удалось спастись на двух шлюпках и уйти. Ещё сколько-то человек подняли из воды. Общее количество их было 67 человек. Восемь ранено, кое-как перевязанные. Вроде пополнения, однако мне они были не нужны тем более несмотря на то, как на меня каперы смотрели со священным восхищением. Капитан был при них, и подчинялись они ему, поэтому я решил сделать по-своему. Направил их на борт колониста, а капитану приказал найти какое-нибудь английское судно, передать его французским каперам и, избавившись от них таким образом, двигаться к точке встречи с Дерзким, который будет их ждать. Идти незаметно и тихо, чтобы не засветить точку встречи. С капитаном капером я уже пообщался, Сообщил, что фрегаты эти мы видели. Один потопили мы, два других русские. Два на дно пошли. Третий ярко полыхал, так что отомстили за того. Их даже рассмотреть можно, паруса на горизонте видно. А почему шлюпки там близко были от места боя, так судно каперов не сразу утонуло, и британцы несколько часов снимали с него трофеи, после чего дальше двинули. Вот и получилось, что повстречались тут в этом квадрате все. Отправив шлюп в рейд, я посмотрел в сторону русских кораблей. Похоже, следом за нами оставшиеся шлюпы один фрегат отрядили, явно не для боя, скорее проследить. Так что, подняв все паруса, я направил фрегат к ла а сам пошёл к себе в каюту. Что делать, офицеры знают, так что можно отдохнуть, если что поднимут. Часа полтора я оформлял документы, записывал, что ночью случилось, в корабельный журнал, и описывал нашу работу в виде рапортов на имя командующего флотом адмирала Брюи. Делать это лучше сейчас, пока всё свежо в памяти. Закончив с канцелярской работой, сложил всё в запирающийся сундук, он у меня вместо сейфа, и, умывшись, вообще приведя себя в порядок, завалился спать. В этот раз мне дали поспать, однако всё же подняли до назначенного мною же времени побудки. Я приказал, что если сам не проснусь, будить в три часа дня, а подняли в два. Не так и много времени, но выспаться я успел полностью. За день русские корабли сначала превратились в маленькие пятнышки на горизонте, а в данный момент совсем пропали. Мой дерзкий был просто быстрее. Парусов колониста тоже давно не видать. «Русские видели, как мы повернули к берегам Франции?» — спросил я лейтенанта, что стоял на вахте. «Не моя смена была, господин капитан. Но, как мне сообщили, все было сделано, как вы приказали. За час до того, как русские скрылись за горизонтом, мы повернули. Те повторили маневр, значит, видели его». «Хорошо. Обстановка?» За день четыре раза видели паруса на горизонте. Один раз, предположительно, был конвой. Обходили их стороной. На борту все в порядке, господин капитан. Команда покормлена, часть отдыхает, часть занимается судовыми делами. Канонеры шьют пороховые мешки, запас небольшой. «Хорошо», — ответил я, не отрываясь от подзорной трубы. Причина, почему меня подняли раньше назначенного срока, не была столь опасной, и скуль важной. Нам встретился очередной конвой, в этот раз наш французский. Два десятка грузовых судов при охранении одного линейного корабля и двух фрегатов. Нас уже хорошо видели. На линейном корабле заскользили сигнальные флаги по фалам. Два мичмана торопливо читали их. Это для них экзамен. Один плохо запоминал азбуку этих сигнальных флагов, вот и проходил такую практику. Впрочем, я тоже освежал в памяти знания. Шел запрос о принадлежности. Видно, что фрегат у нас английский, а флаг имеется французский. «Передать в ответ фрегат Дерзкий, порт приписки Брест, капитан Граф Соло», ну и приветствие капитану Пренебрежительного и капитанам фрегатов. Дождавшись, пока сигнальные флаги поднимутся на фалах Дерзкого, а мы использовали флаги со старого храбро погибшего фрегата, английские немного отличаются, то добавил еще один приказ. «Отправьте запрос капитану Пренебрежительного с просьбой подойти и подняться на борт». Через пару минут был получен ответ. «Подойти разрешили». Мы так и сделали, подошли. Линейный корабль пренебрежительный лёг в дрейф, пока конвой неторопливо шёл дальше, а мы встали рядом. Шлюпку быстро спустили, я уже успел переодеться в парадную форму, и весело скачущая по волнам шлюпка доставила меня на борт корабля. На палубе, как и положено, оркестр сыграл марш, приветствуя полного капитана. Не понимаю, почему эту традицию у англичан срисовали, но мне не особо нравится. Капитан пренебрежительного приветствовал, с интересом меня изучая. Я его тоже не знал. Он из эскадры, что дислоцировалась в Гавре. А вот одного мичмана опознал. Это с ним мы и еще с одним лейтенантом ехали из Парижа к месту назначения. Только странно, тот же вроде на другой корабль назначение получил. Видимо, перевели. «Не думал, что капитан граф Соло такой молодой», — сказал капитан корабля. «Молодость — это недостаток небольшой, со временем проходит». Поздоровавшись с другими офицерами, я прошел в каюту капитана, но и передал ему свои рапорты с просьбой отправить в Брест, в штаб нашего флота, там завизируют А также передал свежие сведения. Сами те из Америки шли, продовольствие везли, другие важные и необходимые товары, что требовались Франции и ценились на вес золота. Сообщил я ему об исчезновении части блокирующего флота в датских проливах и о русской эскадре. Те вполне могли встретиться, чем обеспокоил капитана. Он пытался своей властью, в чине ведь выше, оставить меня при конвое, но догадавшись, что до этого может дойти, я прихватил с собой на борт линейного корабля приказ адмирала Брюи, что работаю я автономно и у меня свои задачи. Ему пришлось отступить. На этом мы попрощались. Им до Франции еще два дня идти. Надеюсь, все благополучно пройдет. Сам я, вернувшись на борт Дерского, отдал приказ вернуться на маршрут. Штурман уже рассчитал новый курс, И мы снова под всеми парсами побежали к Плимуту. Мы уже были в акватории Ла-Манша, а я у себя в каюте, записывая информацию о встрече с конвоем, обдумывал, а не те ли пассажиры-аристократы, которых я доставил в Америку, поспособствовали началу активной торговли с Францией. Хотя это лишь предположение. Штатовцы со всеми тут торговали. Тем более тех я высадил в Нью-Йорке, а конвой из южных штатов шёл. Просто обогнул севернее Англию, держась подальше от зоны боевых действий, «Ещё не знаю, что и тут бои на море шли». «Ладно, это всё домыслы. Главное, сведение передал. Пусть у адмиралов голова болит, у меня и своих дел хватает. Никто не отменял приказа кошмарить наглов, да и команду пополнить нужно, а то великоват корабль, устают люди по две смены стоять. Не везде так, но есть, так что чем быстрее наберу людей, тем лучше. Да и бой полноценный действительно вести не смогу» но ну, нет людей, на все пушки перекидывать расчеты приходилось с борта на борт. Я уже выспался, даже позавтракал до того, как на борт пренебрежительного поднялся. Да и там меня угостили легкими блюдами, вином тоже. Так что, выйдя на палубу, от конвоя лишь паруса на горизонте остались. Я осмотрелся и стал прогуливаться, обдумывая, что делать дальше. На данный момент я символ флота Франции, и уронить это знамя просто не имею права. Недруги и недоброжелатели из старших офицеров за любой промах тут живой поднимут, пытаясь низвергнуть меня. Так что каждый шаг мой просчитан и риски учтены. Однако еще раз обдумать план операции, чтобы найти огрехи, составить несколько резервных планов нужно обязательно.